Мы предлагаем вам прослушать еще один фрагмент романа «Вариант сцены» из главы второй. Разговор между генералом Уленькой и Чичковым «Рассказывать не буду напрасно. У тебя, отец, добрейшая душа и редкое сердце, но ты поступаешь так, что иной подумает о тебе совсем другой. Ты будешь принимать человека» о котором сам знаешь, что он дурен, потому что он только краснобай и мастер перед тобой увиваться. — Душа моя, ведь мне же не прогнать его, — сказал генерал. — Зачем прогонять? Но зачем любить? — А вот и нет, ваше превосходительство, — сказал Чичков, уленький с легким наклоном головы, с приятной улыбкой. — О христианству именно таких мы должны любить. И тут же, обратясь к генералу, сказал с улыбкой, уже несколько плутоватый, «Изволили, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о том, что такое полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит?» «Нет, не слыхал». «А это приказусный анекдот», — сказал Чичков с плутоватой улыбкой. «В имении ваше превосходительство у князя...» — Гугзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство изволите знать? — Не знаю. — Был управитель ваше превосходительство из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел он надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских. Тут Чичков, прищуря глаз, выразил в лице своем, как подмазывается судейский. Впрочем, и они тоже полюбили и угощали его. Вот как-то один раз у них на обеде говорит он, что ж, господа, когда-нибудь и ко мне в имениях князю, говорят, приедем. Скоро после того случилось выехать суду на следствие по делу, случившемуся в владении графа Трехметьева, которого, ваше высочество без сомнения, тоже изволите знать. Не знаю. Самого-то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор к старику, графскому эконому, до три дня и три ночи без просыпу в карты. Самовары, пунш, разумеется, со стола не сходит Старику-то уж и надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он говорит, «Вы бы, господа, заехали к княжому правителю немцу, он недалеко отсюда и вас ждет». «А, и в самом деле, — говорят, — и с полупьяна, небритый и заспанный, как были на телеге, да и к немцам». «О немец, ваше превосходительство, — надобно знать в это время, — только что женился. Женился на институтке, молоденькой, субтильной», — Чичков выразил в лице своем субтильности. Сидят они двое за чаем, ни о чем не думая, вдруг отворяются двери, валило сонмище».